Цена двенадцатая. Муста обеими руками схватился за ремень безопасности, когда Хаммер ускорился и пролетел перекресток за долю секунды до того, как загорелся красный. Женщина с пластиковым лицом спокойно свернула на кольцевую дорогу. Казалось, ничто не может вывести ее из равновесия. На ней была кепка с надписью «Нью-Йорк» и зеркальные очки, и с улицы заметить, что на ней маска было невозможно. Муста обильно потел, его мутило. «Зачем?» — с пересохшим горлом спросил он. Женщина искоса посмотрела на него, и он сразу отвел глаза. «Зачем что?» «Зачем вы делаете то, что делаете?» Мусте не удавалось подобрать слова. «Если вы не из ИГИЛ, то зачем убиваете людей?» «Потому что должна». «Что значит «должна»?» «Вы не обязаны. Вы можете остановиться, когда захотите». «Ты правда думаешь, что твоя судьба в твоих руках?» «Это не так. И я своей судьбе тоже не хозяйка». «Вы говорите странные вещи. Я не слишком красноречива. И уже сказала слишком много». Следующие несколько минут они ехали молча. Уста чувствовал себя все хуже. Он ощутил пазы рвоты, но когда открыл рот, у него вырвался только истерический смешок, перешедший в приступ безудержного хохота. Уронив голову на колени, он долго заходил со смехом, не в силах остановиться. Женщина в маске как будто ничего не замечала. Двигатель сбавил обороты, и Хаммер съехал на обочину безлюдной дороги. Вдалеке серели очертания промышленных зданий. «Приехали» сказала женщина, разблокировала дверцы и вышла из машины. С улицы сквозило ветром, далеким дождем. Припадок веселья оборвался, и Муста подумал было сбежать, но мысль о побеге казалась далекой и неосуществимой. На него навалились слабость, отрешенность и полное равнодушие к будущему. Выбравшись на потрескавшийся асфальт, он подошел к стоящей перед багажником женщине. Мимо в облаке пыли прогрохотала фура. «Вот это здание», — сказала женщина, показав ему вглубь улицы. «Ближе я подъехать не могу». Она открыла крышку. «Здесь есть все, что тебе нужно». Муста увидел, что лежит в багажнике, и на секунду обволакивающее его неестественное спокойствие рассеялось. «Не могу», — сказал он. Женщина сняла темные очки и приподняла его подбородок кончиками пальцев, заставив посмотреть ей в глаза. Они казались стеклянными, как у чучела. — Ты выполнишь свое задание в точном соответствии с моими указаниями. — Мне плохо. — Господи, кажется, я сейчас отключусь, — сказал Муста. Мир завертелся. «Тсс — Тссс, — не отводя взгляда, сказала она. — Сейчас все пройдет. Сознание Мусты ухватилось за ее глаза, и в тот же миг все преобразилось. Ее голос отдавался в голове силой средневекового органа. В ушах вибрировали сотни труб, и тело Мусты завибрировало в ритме Вселенной. Он понял, они с женщиной в маске связаны навечно. Его предназначение неизбежно и прекрасно. Ничто не имеет подлинного значения, а сущая всего лишь тень — которая растает без боли и следа. То, что гусеница назовет концом света, остальной мир назовет бабочкой. Он вычитал эту фразу у какого-то китайского философа, и сейчас она показалась ему как нельзя более уместной. Страх совершенно исчез, и ста ощутил странную эйфорию, будто сбросив тяжелый груз, который давил ему на плечи с самого рождения. «Скоро ты переродишься», — сказала ему женщина. Мустав восторженно кивнул. «Скорее бы». «Спасибо, спасибо!» Со слезами благодарности проговорил он. «Могу я узнать, кто ты?» Надев на мусту снаряжение, женщина наклонилась к нему и нежно заговорила ему на ухо. Он вел себя хорошо и заслужил награду. Она назвала ему свое имя.